Глава двадцать вторая. Лето перед девятым классом. Я навсегда запомню свой четырнадцатый день рождения, потому что именно тогда впервые поняла, что с моей матерью, возможно, действительно что-то не так. Хоть ей не безразличен был тот день, этого оказалось недостаточно, чтобы разогнать сгустившиеся тучи. В их с папой спальне, в полумраке, С выключенным светом и опущенными шторами она чувствовала себя всё хуже. Её тело молчало, но темнота внутри неё могла заглушить любой звук. Наш дом съёжился до размера кукольного, и стены обступили меня вплотную, так что я не могла ни дышать, ни говорить, а только слышала её отчаяние. Я уехала кататься на велосипедах с акселем. Мы специально пытались заблудиться, чтобы я вспомнила другие свои страхи. На каждом перекрёстке, вместо того, чтобы поехать знакомым путём, мы поворачивали в противоположную сторону. Мы проехали через леса и старые фермы, через поля и автомобильные парковки. Мы мчались к самому краю неба. Мы явственно видели, где оно касалось нашей половины земли. Но в итоге сдались. Горизонт всё время обгонял нас. Заметив растущие в ряд деревья, которые ни один из нас прежде не встречал, мы резко остановились. Деревья, казалось, растянулись вперёд до бесконечности. «Мы что, заблудились?» — спросила я. Аксель не ответил. Он спрыгнул с велосипеда и рухнул в траву. Над ним зигзагом пролетел толстый шмель. «С этого ракурса всё выглядит по-другому», — сказал он. Я легла рядом. Белые линии в небе напоминали полоски пены на беспокойном море. Мимо проплывали птицы. Кто-то крошечный зажужжал у моего уха, а потом снова затих. «Мы не заблудились», — наконец заговорил Аксель, «а просто едем в другом направлении». Мы оказались в яблоневом саду. К тому времени настроение у меня улучшилось. Воздух был густым. Липким и слегка сладковатым. Деревья покачивались от прикосновения ветра. Я ещё не знала, насколько сильно мне стоит беспокоиться о маме, поэтому позволила себе отвлечься и отпраздновать день рождения. «Вот вкусное», — сказала я с полным ртом, держа наполовину съеденное яблоко и сидя на стыке двух толстых ветвей. Ветер потрепал прядь моих волос, Тогда она была выкрашена в электрический синий. «Что это, говоришь, за сорт?» «Кажется, Ханни Крисп!» — крикнул Аксель с противоположного конца сада. Я наклонилась, чтобы посмотреть на него сквозь ветви. Он сидел на другом дереве. Его сиреневая рубашка в клетку мелькала в просветах между листьями и фруктами. «Похоже на название хлопьев для завтрака!» — сказала я. Если не остановишься, тебе будет плохо, ответил он. Не, я бы еще сто таких съела. Извиваясь, он выбрался между двух замысловато загнутых ветвей и довольно пыхтя расположился на новом участке яблони прямо у ствола. Его и без того загорелая кожа стала совсем темной от летнего солнца. Почему люди перестали лазить по деревьям? Это ведь просто божественно! «Здесь я чувствую себя по-настоящему живым». «Обожаю», — сообщила я, болтая взад-вперед ногой. «Это действительно божественно. Отлично сказано. Божественно, как цвет жёлтого золотарника». «Нужно собрать яблок для твоей мамы», — предложил Аксель. «Мама». Эти два слога всколыхнули во мне волну грусти и тревоги. Теперь я могла думать только о ней. О том, как она выглядела утром, полулёжа за кухонным столом, такая маленькая и съёжившаяся, словно её внутренняя темнота, заняла столько пространства в доме, что не оставила места для её тела. Я невольно разозлилась на Акселя за то, что он упомянул маму. Если бы не её непонятная мрачность, этот день был бы почти идеальным. — Что? — спросил он. — Думаешь, ей не понравится? Я закатила глаза. «Тебе обязательно нужно быть таким подлизой? Она же не твоя мама!» Он опешил. Даже я удивилась жесткости собственных слов. Набрать их назад или пытаться отшутиться, чтобы сгладить ситуацию, было уже поздно. Просто Аксель всегда думает о других. Ну и что с того, если он пытался угодить? Его собственная мать ушла из семьи, когда ему было семь. Когда мы подружились, моя мама стала для него кем-то вроде суррогатного родителя. Мои эмоции достигли пика и так же быстро улеглись, а потом мне стало стыдно. Он всего лишь хотел порадовать мою маму, а я сижу и ною, что в мой день рождения у неё плохое настроение. Я взяла своё наполовину съеденное яблоко и подбросила его в небо. Выписав в воздухе высокую арку, Оно с шумом приземлилось в ветвях другого дерева. Мы заплатили за яблоки, не считая тех, что уже были у нас в желудках, и забили ими рюкзаки. Затем отстегнули велосипеды, бок о бок стоявшие у забора между дорогой и садом. Мой велосипед навалился на его, и они оба застыли связанные объятием сверхпрочных замков, которые мы просунули через колёса и рамы. Мне показалось... Как бы грустно и нелепо это ни звучало, что наши велосипеды выглядят романтично. Они прикасались друг к другу, толкали друг друга без всякого стеснения, без всякой задней мысли. Они разделили столько приключений. У них была своя история. Они были созданы друг для друга. Видимо, я начала сходить с ума. Чёрт возьми, я рассуждала о велосипедах, как о живых существах. о предметах из металла и резины, без сердца или мозга. Дорога была пустой и ровной. Солнце угасало, его зарево врезалось в горизонт под прямым углом, и мы отбрасывали длинные туманные тени, которые повсюду следовали за нами. У меня на велосипеде стояла слишком высокая скорость для заезда в гору, но я стиснула зубы и решила не переключать. Ноги работали с усилием, давя на педали, и кры горели. Я не сводила глаз с задней части шлема Акселя. Какой цвет? крикнула я ему. Он не ответил, но набрал скорость. Я принялась работать педалями еще усерднее, чтобы угнаться за ним. Аксель, я решила попробовать еще раз. Какой цвет? Холм выровнялся, и он наверняка переключился на более высокую скорость. Я видела, как он работает ногами, видела, как его велосипед с силой дёрнулся вперёд и покатился, словно подхваченной волной. Ускорившись, он доехал до конца дороги и повернул направо. Я поспешила за ним по тропинке к парку. Вдруг Аксель резко затормозил и спрыгнул с велосипеда, бросив его на землю и даже не вытащив подножку. «Что ты делаешь?» Я остановилась рядом, и, тяжело дыша, застыла над седлом. «Жжёный оранжевый», — заявил он. «Цвет злости на тебя». Иногда сообщая очевидное, Аксель полностью оправдывал существование нашей цветовой системы. «Прости», — незамедлительно извинилась я. «Мне было противно от того, что я вела себя как последняя сволочь, что у него было полное право на меня злиться. Правда, прости меня». Он скинул лямку рюкзака и перебросил его вперёд. Я увидела, что он вынимает одеяло и контейнер. «Ладно. Твой день рождения ещё не закончился», — сказал он. «Всё ещё немного суровый, и я поняла, что почти прощена». «Это вторая часть». «Что? Это?» «Сэндвичи», — ответил он, передавая мне контейнер. «Ломтики груши с сыром бри. Твои любимые». Что? «У нас пикник», — заявил он тоном, терпящим возражений. «Ты жаловалась, что мы слишком взрослые для пикников. Так вот, не слишком». «Вот поэтому я была так рада, что у меня есть Аксель. Но какой ещё пятнадцатилетний парень спланирует неожиданный пикник для лучшего друга?» Горло сжалось. «Почему он так добр ко мне после всего, что я наговорила?» «Груша с бри — это твои любимые. Я люблю грушу с бри и арахисовым маслом». «О, не волнуйся», — буркнул он. «Твои с арахисовым маслом ненормальные. Пришлось разделить наши сэндвичи фольгой». Я помогла ему расстелить плед, а затем скинула обувь и принялась дегустировать сэндвичи. Он взял моё любимое арахисовое масло, нежное и гладкое, идеально. Я растянулась на спине, согнула колени и с удовольствием откусила. Аксель потянулся к рюкзаку за своими художественными принадлежностями. Акварельный скетчбук, чёрный мешочек с кистями, небольшой квадрат махровой ткани. Его набор красок Виндзор и Ньютон представлял собой нечто вроде пластикового оригами и раскладывался в палетку с крыльями-палитрами. Я смотрела, как он развинчивает одну из своих портативных акварельных кистей, напоминающих футуристические ручки. Он осторожно наклонил бутылку и стал заливать внутрь воду, чтобы при малейшем нажатии из стержня появлялась капелька и разбавляла пигмент. Затем раскрыл скетчбук на чистой странице и вдавил кисть в квадратик краски. «Меня уже не было». В такие моменты для Акселя не существовало никого и ничего, только он и его цвета. Каждый раз в такие минуты я невольно чувствовала себя брошенной. Когда он исчезал в том особом месте, где-то в глубине своего сознания, я не могла следовать за ним. У меня самой зачесались руки в порыве творить, но я сдержалась. Хотелось вобрать в себя эту тишину. Небо стало электрическим, и солнце яркими полосами рассекало лицо Акселя, рисуя на нём световую маску. Сначала я набросала его портрет в голове — медитативное упражнение, которое я часто практиковала, прежде чем приняться за настоящий рисунок. Густые брови, ярко очерченные скулы. Затем мой взгляд, как всегда, задержался на глазах, невероятно тёмных. чуть ли не темнее моих. Может, он унаследовал их от матери? Аксель так сильно походил на своего отца, что мне всегда было интересно, как же выглядит его мама. У них дома не было её фотографий. По крайней мере, я не видела ни одной. И подозревала, что его отец их спрятал. Мы с Акселем, кажется, были единственными детьми из смешанных семей в школьном округе Фэрбридж. Когда люди видели нас вместе, то иногда называли полукровками. Я лишь закатывала в ответ глаза, а вот Акселя это сильно задевало. В его жизни почти ничего не осталось от филиппинской половины семьи. Иногда он занимал оборонительную позицию по этому вопросу. Иногда говорил о своей матери так, будто она никуда не уходила. Бывали дни, когда он, казалось, хотел, чтобы люди считали его стопроцентным пуэрториканцем. а порой он пытался скрыть эту часть своего наследия, смешаться с толпой, выглядеть и вести себя так, как все остальные в школе. Я отлично его понимала, я сама прошла через подобное. С этими мыслями я в итоге уснула на пледе для пикника. Проснулась я от прикосновения его руки. Он сказал, что пора ехать домой. Мама уже легла, но на кухне меня ждал миниатюрный пирог-бунт в форме кольца и салфетка с единственной фразой, нацарапанной её косым почерком. «С днём рождения!» Она нашла в себе силы и испекла мне пирог. Это немного обнадеживало. Я разложила на кухонном столе яблоки, которые собрал для неё аксель. В ту ночь я легла спать, размышляя о приближении учебного года. Прошлый год, восьмой класс, выдался тяжёлым. Мне казалось, или скорее я надеялась, что таким же сложным он был для Акселя. Поскольку он был на год старше, то начал старшую школу без меня. Его здание находилось через дорогу. Мы всё ещё ездили на одном автобусе и вместе проводили время вне школы. Но в её стенах каждый из нас ощущал себя так, будто потерял союзника. Теперь, когда я перешла в девятый класс, а Аксель в десятый, всё должно было вернуться на круги своя. Снова в школе с лучшим другом. Как минимум, мы должны были встречаться на уроках по искусству, так как по непонятным мне причинам Аксель пропустил их в девятом классе. Где-то в глубине души мне хотелось верить, что он сделал это нарочно. Он понимал, что если мы начнём этот курс одновременно, то хотя бы один предмет — На протяжении трех лет у нас будет общий. В американских школах учатся 12 лет. На следующий день он пришёл к нам на ужин. Папа вернулся из командировки, а мама приготовила дамплинги с зелёным луком к позднему празднованию моего дня рождения, признак того, что она выкарабкалась из темноты. После ужина мы с Акселем сидели на диване, и рисовали ноги друг друга. Перед уходом он вручил мне толстый, сложенный в несколько слоёв квадрат. «Твой подарок», — сказал он. «Ты опоздал?» — подразнила я, чтобы скрыть своё удовольствие. «Мне нужен был ещё день», — ответил он. «Увидишь». Я смотрела, как он, шаркающей походкой, спустился по ступеням нашего крыльца, на ходу, засовывая руки в карманы худи. Столб света в форме трапеции — Ударил из открытой двери и пролился на дорогу. Так что Аксель наверняка знал, что я продолжала стоять там и наблюдать за ним. Он не оглянулся. Пухлый квадрат раскрылся, обнажая несколько листов акварельной бумаги. В самом центре лежали флешка и записка. Нарисовал вчера, когда ты уснула во время нашего пикника. Представь, что это ноты. Это был один из первых экспериментов Акселя по переводу рисунков на язык музыки. И он меня по-настоящему поразил. На флешке было четыре трека. Я поверить не могла, что всё это он сделал за один день. Рисунки были пронумерованы в соответствии с композициями. Я вглядывалась в них, пока не заболели глаза. Он уловил нечто большее, чем просто цвет. Каждый рисунок... воплощал с собой стеклянный снежный шар эмоций и ощущений. А музыка — это был совершенно другой язык. Парк он изобразил тяжёлыми пятнами чернил. Жёлтые чёрточки каруселей превратились в импульсивные пассажи электрогитары. Тёмно-синяя детская площадка звучала как спеката контрабаса Откуда-то из глубины самых низких нот — Вырастали звуки арпеджио на синтезаторе, плавучие и энергичные, как розово-красные штрихи, которые он использовал для бликов. Тонкие завитки цвета баклажана соответствовали высокому вибрато. Позже Аксель объяснил, что вместо него предполагалось оперное соло, и, возможно, когда-нибудь он воспользуется услугами настоящего исполнителя, потому что пока это самое слабое место в композиции. Меня он тоже нарисовал. Слои рыжего, красного, жёлтого легли поверх мазков туши. И ещё один цвет — полоса океанического голубого у меня в волосах. Все оттенки переданы через легато-виолончели, соло-кларнета, то пробивающиеся сквозь мелодию струн, то снова теряющиеся в ней. Через низкий бой литавр и ещё какой-то неземной волшебный звук — Позже Аксель сказал, что это термин «Вокс». Термин «Вокс» — электромузыкальный инструмент, управление звуком на котором происходит в результате свободного перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Пока я дремала там, в парке, пока проигрывала где-то в подсознании свои воспоминания о нём, он изучал меня. добираясь до самых глубин моей души. Эти четыре трека я слушала на повторе всю ночь, уверенная в том, что таким образом он признавался мне в любви, что когда мы увидимся в следующий раз, всё будет иначе. Не знаю, когда я уснула, но, проснувшись, обнаружила себя в объятиях хромового жёлтого и испанского красного с чувством, будто тот синий мазок был самим моим естеством, и я носила его на себе, как знак его любви. Начался учебный год, и я оказалась права, всё действительно было по-другому, но не так, как я ожидала. На второй день учёбы, от шушукающихся в очереди на обед учеников из параллельных классов, я узнала, что Аксель позвал на свидание девушку по имени Леан Райан.